Сказка об Абуль-Хасане из Амана. Ночи 946-952. Рассказывает также, что халиф Харун-ар-Рашид однажды ночью сильно мучился бессонницей. Он позвал Масрура, и когда тот явился, сказал ему, «Приведи ко мне скорее Джафар». И Масрур пошел и привел его. И когда Джафар остановился перед халифом, тот сказал, «О, Джафар, на меня напала сегодня ночью бессонница. И прогнала от меня сон, и я не знаю, как избавиться от нее. — О, повелитель правоверных! — сказал Джафар. Мудрецы говорят, взгляд в зеркало, посещение бани и слушание пения прекращают заботы и размышления. — Джафар! — сказал халиф. — Я все это делал, но ничто не помогает. И я клянусь моими пречистыми дедами. Если ты не найдешь способ прогнать от меня бессонницу, я отрублю тебе голову. — О, повелитель правоверных! — сказал Джафар. Сделаешь ли ты то, что я тебе посоветую? — А что ты мне посоветуешь? — спросил халиф. И Джафар сказал, — Сядем в лодку и спустимся на ней по реке Тигр вместе с течением воды до местности, называемой Карнас-Сарат. Может быть, мы услышим то, чего не слыхали, или увидим то, чего не видали, ибо, сказано, рассеется забота от одного из трех дел. Пусть увидит человек то, чего не видал, или услышит то, чего не слыхал, или вступит на землю, на которую не вступал. Может быть, это будет причиной прекращения твоей тревоги, о повелитель правоверных. И тогда Ар-Рашид встал со своего места и пошел вместе с Джафаром, его братом Аль-Фадлом, хаком собутыльником Абу-Навасом и Абу-Дулафом и Масруром-меченосцем. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи. 947-я ночь Когда же настала 947-я ночь, она сказала, «Дошло до меня у счастливый царь, что халиф встал со своего места и пошел вместе с Джафаром и остальными людьми». И они вошли в комнату одежды, все оделись, в платье купцов и, направившись к тигру, сели в лодку, украшенную золотом, и спустились по течению реки, пока не достигли того места, куда направлялись. И они услышали голос девушки, певшей под лютню и произносившей такие стихи. Сказал ей ему, когда появились вина, А соловей уж пел в ветвях деревьев, Да коли медлить будешь ты в веселье, Очнись, ведь жизнь нам лишь взаймы дается. Бери вино от друга дорогого, В чьем взоре томность лишь и сокрушение Я на щеках его посеял розы, И меж кудрей они гранат взрастили. Считаешь ты на нем места ударов золой холодной, Но лани пламя. Хулитель говорит, его забудь ты, Как оправдаться, распушок доносит?» И халиф, услышав этот голос, воскликнул. «О, Джафар, как прекрасен этот голос!» И Джафар отвечал. «О, владыка наш! Не касалось моего слуха ничего приятнее и лучше этого пения. Но только, о господин мой, слушать из-за стены значит слушать наполовину. Каково же будет слушать из-за занавески?» «Пойдем, о Джафар», — сказал халиф. Явимся, непрошенные, к хозяину этого дома, и, может быть, мы увидим певицу воочию. Слушаю и повинуюсь, — сказал Джафар. И они вылезли из лодки и попросили позволения войти, и вдруг к ним вышел юноша, красивый на вид, с нежными словами и красноречивым языком, и сказал «Приют и уют, о господа, оказывающие мне милость! Входите, ширина вам и простор!» И они вошли, а юноша шел перед ними и увидели дом, выходящий на четыре стороны. и потолки в нем были позолоченные, а стены были разрисованы лазурью. В доме был портик, под которым стояла красивая скамья, а на ней сидели сто невольниц, подобных лунам. И юноша закричал на них, и они сошли с сидений, а затем хозяин дома обернулся к Джафару и сказал, «О, господин, я не отличаю среди вас высокого от высшего. Во имя Аллаха пусть, пожалуй, тот из вас, кто всех выше, на почетное место, а товарищи его пусть садятся каждый по чину». И все сели на свое место, а Масрур стоял перед ними, прислуживая, и хозяин дома сказал, о гости, с вашего позволения, не принести ли вам чего-нибудь съестного? И ему ответили, хорошо. И тогда он велел невольницам принести еду, и пришли четыре невольницы с перетянутым станом, неся перед собой стол, на котором были диковинные кушанья из того, что ходит, летает и плавает в морях. Ката, перепелки, цыплята и голуби. и по краям скатерти были написаны подходящие к месту стихи. И пришедшие поели вдоволь и вымыли руки, и юноша сказал, «О господа мои, если у вас есть нужда, скажите нам о ней, чтобы мы почтили себя ее исполнением». И пришедшие ответили, «Хорошо, мы пришли в твое жилище только из-за голоса, который услыхали за стеной твоего дома, и хотим услышать его и узнать его обладательницу. И если ты решишь пожаловать нам это...» Это будет от твоих благородных качеств. А потом мы вернемся туда, откуда пришли. Добро вам пожаловать, сказал юноша. А затем он обернулся к одной черной невольнице и сказал ей, приведи твою госпожу такую-то. И невольница ушла и пришла, неся скамеечку, и поставила ее, и ушла вторично, и вернулась с девушкой, подобной луне в ее полноте. И девушка села на скамеечку, а затем черная невольница подала ей атласный чехол, и девушка вынула из него лютню, украшенную драгоценными камнями и яхонтами, а околки ее были из золота. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи. 948-я ночь Когда же настала 948-я ночь, она сказала, «Дошло до меня, у счастливый царь, что девушка, когда пришла, села на скамеечку и вынула лютню из чехла. и вдруг оказалось что она украшена драгоценными камнями и яхонтами а колки ее из золота и девушка подтянула струны лютни и она была такова как сказал о ней и о лютне ее поэт она обняла ее как нежная мать дитя на лоне своем и ярко блещут колки ее коль правую шевельнет рукой чтобы настраивать сейчас же другой рукой поправит колки она и затем она прижала лютни к груди и склонилась над ней, как мать склоняется над ребенком, и прошлась по ее струнам, которые жалостно вскрикнули, как кричит ребенок, зовя мать. А потом она ударила по струнам и произнесла такие стихи. «О, вернет пусть время любимого для укоров мне! Мой друг, ты чашу в круг пусти и пей вино, что с кровью сердца мужа лишь смешается, и тотчас полон радости, восторга он! Ветерок берется нести его вместе с чашею, Но видал ли ты луну полную, что звезду несет? Как часто ночью я с луной беседую Над тигром ночи сумрак озаряющий, И склоняется месяц к западу, Как будто бы протянул он меч, Позолоченный над гладью вод. Окончив свои стихи, девушка заплакала сильным плачем, И все, кто был в доме, закричали, плача, Так что едва не погибли. И не было среди них никого, Кто бы не исчез из мира, Не разорвал бы своих одежд, и не бил бы себя по лицу из-за красоты ее пения. И ар сказал, «Поистине пение этой девушки указывает на то, что она влюбленная, разлученная». И ее господин ответил, «Она потеряла мать и отца». И ар воскликнул, «Это не плач того, кто потерял отца и мать, это тоска того, кто лишился любимого». И Ар-Рашид пришел в восторг и сказал Исхаку, «Клянусь Аллахом, я не видел ей подобной». И Исхак молвил, «О, господин мой, Я дивлюсь на нее крайним удивлением и не владею своей душой от восторга. А ар при всем этом смотрел на хозяина дома и вглядывался в его прелести и изящество его черт, и он увидел у него на лице следы желтизны и обратился к нему и сказал «О юноша!» И юноша ответил «Я здесь, о господин!» И ар спросил его «Знаешь ли ты, кто мы?» «Нет», — отвечал юноша, и Джафар сказал «Хочешь ли ты, чтобы мы сказали тебе, как имя каждого из нас?» «Да», — отвечал юноша, и Джафар молвил. «Это повелитель правоверных и сын дяди и господина посланных, и назвал ему имена остальных пришедших. А после этого Ар-Рашид сказал, «Хочу, чтобы ты рассказал мне про желтизну, которая у тебя на лице, приобретенная ли она или коренная со времени рождения». «О повелитель правоверных», — сказал юноша, — Мой рассказ удивителен, и дело мое диковинно. И если бы написать его иглами в уголках глаза, он бы был назиданием для получающихся Осведоми меня о нем, — сказал халиф. Может быть, твое исцеление придет через мои руки? О повелитель правоверных, предоставь мне твой слух и освободи для меня твое внимание, — молвил юноша. И Ар-Рашид воскликнул, — подавай твой рассказ. Ты внушил мне желание его послушать. И тогда юноша сказал, «Знай, о повелитель правоверных, что я человек из купцов, торгующих в море, и род мой из города Амана. Мой отец был купцом с большими деньгами, и было у него тридцать кораблей, которые работали в море, и плата за них каждый год составляла тридцать тысяч динаров. А он был человек благородный и научил меня письму и всему, что нужно человеку. И когда пришла к нему кончина, он позвал меня и заповедал мне то, что обычно — а затем Аллах Великий взял его к своему милосердию, да Аллах в живых повелителя правоверных, а у моего отца были товарищи, которые торговали на его деньги и ездили по морю. И в какой-то день случилось, что я сидел в моем жилище вместе с несколькими купцами, и вдруг вошел ко мне один из моих слуг и сказал, «О, господин, у ворот человек, который просит позволения войти к тебе». И я позволил ему, и он вошел, неся на голове что-то закрытое, и поставил это передо мной и открыл. И вдруг оказалось, что это плоды, поспевшие не вовремя, и редкости, и диковинки, которых нет в нашей стране. И я поблагодарил его за это и дал ему 100 динаров, и он ушел благодаря. А потом я разделил принесенное среди всех, кто был со мной из друзей, и спросил купцов, откуда это? Из Басры, сказали они, и стали хвалить плоды и описывать красоту Басры, и все они сошлись на том, что среди городов нет города прекраснее Багдада и его обитателей. и они начали описывать Багдад, и прекрасный нрав его жителей и его хороший воздух и красивое расположение. и моей душе захотелось туда и мечты мои привязались к тому чтобы его увидеть и я продал свои земли и владения и продал корабли за сто тысяч динаров и продал рабов и невольниц и когда я собрал все свои деньги их оказалось тысяча тысяч динаров кроме драгоценных камней и металлов и я нанял корабль погрузил на него деньги и все свое имущество, и плыл на нем дни и ночи, пока не прибыл в Басру. И я провел там некоторое время, а потом нанял корабль и сложил на него свои деньги, и мы плыли вниз по реке немного дней и достигли Багдада. И я спросил, где живут купцы и какое место лучше всего для жизни, и мне сказали, квартал Аль-Карх. И я пришел туда и нанял дом на улице, называемой Шафранная, и перенес все свои деньги в этот дом и провел там некоторое время. А затем в какой-то день я отправился на прогулку, имея с собой немного денег, а был день пятницы. И пришел в соборную мечеть, называемую мечеть Аль-Мансура, в которой совершается соборная молитва. И когда мы кончили молиться, я вышел с людьми и пошел в место, называемое карн ассарат И я увидел в этой местности высокий красивый дом с балконом, выходящим на берег. И на балконе было окно. И я подошел среди других людей к этому помещению и увидел сидящего старика, одетого в красивые одежды, от которого распространялся приятный запах. И старик распустил свою бороду, и она разделялась у него на груди на две пряди, подобные серебряным тростям. И вокруг него стояли четыре невольницы и пять слуг. И я спросил одного человека, как зовут этого старика и какое его ремесло. И он сказал, это Тахир ибн Аль-Ала. И он содержатель девушек. Всякий, кто к нему входит, ест, пьет и смотрит на красавец Клянусь Аллахом, воскликнул я, я уж давно хожу и ищу что-нибудь подобное. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи. 949-я ночь Когда же настала 949-я ночь, она сказала, «Дошло до меня, у счастливый царь, что юноша воскликнул, клянусь Аллахом». Я уже давно хожу и ищу что-нибудь подобное. И я подошел к старику, повелитель правоверных, говорил он, и приветствовал его и сказал, «О, господин мой, у меня есть до тебя нужда». «Что у тебя за нужда?» спросил он. И я сказал, «Я хочу быть твоим гостем сегодня вечером». С любовью и охотой ответил старик. А потом он сказал, «О, дитя мое, у меня много девушек, и среди них есть такие, чья ночь по 10 динаров, а есть такие, чья ночь по 40 динаров, А есть и такие, чья ночь стоит больше. Выбирай, которую хочешь. Я выбираю ту, чья ночь по десять динаров, — сказал я. И затем я отвесил старику триста динаров за месяц, и он передал меня слуге, и этот слуга взял меня и отвел в баню, находящуюся в доме, и хорошо мне прислуживал. А когда я вышел из бани, он привел меня в какую-то комнату и постучал в дверь, и к нему вышла девушка, и он сказал ей, «Бери твоего гостя». И девушка встретила меня по желаниям уюта и простора, смеясь и радуясь, и ввела меня в удивительную комнату, украшенную золотом, и я всмотрелся в эту девушку и увидел, что она подобна луне в ночь ее полноты, и ей прислуживали две невольницы, подобные звездам. И она посадила меня и села со мной рядом, и сделала девушкам знак, и они принесли столик со всевозможным мясом, курицами, перепелками, катой и голубями, и мы ели, пока не насытились, и я в жизни не видел кушаний слаще этих. И когда мы поели, столик был убран, и принесли столик с напитками, цветами, сладостями и плодами, и я провел с этой девушкой месяц в таких обстоятельствах. А когда месяц кончился, я сходил в баню и пришел к старику и сказал ему, — О, господин мой, я хочу тучья ночь по двадцать динаров. — Взвешивай золото, — сказал он. И я пошел и принес золото, и отвесил старику шестьсот динаров за месяц, и он позвал слугу и сказал «Возьми своего господина». И слуга взял меня и отвел в баню, а когда я вышел, он привел меня к дверям какой-то комнаты и постучался. И из комнаты вышла девушка «Возьми своего гостя», — сказал он ей. И она встретила меня наилучшей встречей, и вдруг я вижу вокруг нее четыре невольницы, и она приказала принести еду, и принесли столик со всевозможными кушаньями и я стал есть, а когда я покончил с едой и столик убрали, Девушка взяла лютню и пропела такие стихи. «О мускуса дуновенья из вавилонских стран, Любовью моей молю, послание мое доставь. Я знал в этих странах раньше милых жилища все, И возвышеннее среди жилищ других они истинно. И та в них живет любовь, кому всех влюбившихся пленила, Но пользы нет для них от нее совсем». И я провел у нее месяц, а затем пришел к старику и сказал, Хочу ту, что за сорок динаров. И старик сказал, взвешивай золото, и я отвесил ему за месяц тысячу двести динаров и провел с девушкой месяц, точно день, столь прекрасный, я нашел ее внешность и ее общество. А затем я опять пришел к старику, а дело было уже под вечер, я услышал большой шум и громкие голоса и спросил его, в чем дело. И старик сказал, сегодняшняя ночь у нас самая знаменитая из ночей. и все люди развлекаются в эту ночь, глядя друг на друга. Не хочешь ли ты подняться на крышу и посмотреть на людей? И я сказал, хорошо. И поднялся на крышу и увидел красивую из занавеску, а за занавеской великолепное помещение, в котором стояла скамья, и на ней были прекрасные ковры, и там сидела красивая девушка, которая ошеломляла смотревших своей красотой, прелестью, стройностью и соразмерностью. И рядом с ней сидел юноша, положив руку ей на шею, и целовал ее, и она целовала его. И, увидев их, о повелитель правоверных, я не мог владеть своей душой и не знал, где я. Так ослепил меня прекрасный облик этой девушки. И когда я спустился вниз, я спросил девушку, у которой я был, и описал ей облик той девушки, и она сказала, «А что тебе до нее?» И я воскликнул, клянусь Аллахом. Она взяла у меня ум, и девушка улыбнулась и сказала, «О, Абуль Хасан, у тебя есть до нее желание?» — Да, клянусь Аллахом, она владела моим сердцем и умом, — воскликнул я. И девушка молвила, — это дочь Тахира ибн Аль-Алла. И она наша госпожа. А мы все ее невольницы. Знаешь ли ты, о Абуль-Хасан, сколько стоит ее ночь и день? — Нет, — ответил я. И девушка сказала, — 500 динаров, и по ней вздыхают сердца царей. — Клянусь Аллахом, — воскликнул я, — я изведу все свои деньги на эту девушку. и я провел всю ночь борясь со страстью а на утро я пошел в баню и надел самые роскошные одежды из одежд царей и придя к отцу девушки сказал ему о господин я хочу тучья ночь по пятьсот динаров взвешивай золото сказал старик и я отвесил ему пятнадцать тысяч динаров за месяц и он взял их и сказал слуге отведи его к твоей госпоже такой то и слуга взял меня и привел в помещение наряднее которого не видел мой глаз на лице земли И я увидел, что девушка сидит там. И когда я увидел ее, она ошеломила мой ум своей красотой, о повелитель правоверных. И была она подобна луне в четырнадцатую ночь. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи. Ночь, дополняющая до девятисот Когда же наступила ночь, дополняющая до девятисот пятидесяти, она сказала... Дошло до меня у счастливый царь, что юноша рассказал повелителю правоверных о качествах той девушки, и продолжал. И она была, подобна луне, в четырнадцатую ночь, красивая, прелестная, стройная и соразмерная. Ее слова позорили звуки лютни, и как будто ее имели в виду слова поэта, и если бы она явилась вдруг многобожником, ее бы сочли за бога, не идола, а если б в море вокруг соленое плюнуло, то стало б вода морская от слюны сладкою. А если монаху на востоке явилась бы, оставил бы он восток, пошел бы на запад он. Или, слова другого, взглянул на нее я раз, и впали в смущение тончайшие мысли от чудесных красот ее. Внушила ей мысль ее, что я ее полюбил, и мысль эта отразилась вмиг на щеках ее. И я приветствовал девушку, и она сказала, приют и уют, добро тебе пожаловать. И она взяла меня за руку, о, повелитель, и посадила с собой рядом. и от крайней тоски я заплакал, боясь разлуки, и пролил слезы из глаз и произнес такое двустишье. Люблю я разлуки ночи, я им не радуюсь, но, может быть, им во след придет единение. Дней близости не люблю я очень, ведь знаю я, что будет исходом всех вещей прекращение. И девушка стала развлекать меня ласковыми речами, а я утопал в море страсти и боялся, хоть был вблизи мучений разлуки из-за крайней любви и тоски. И я вспомнил горечь разлуки и отдаления и произнес такое двустишье. В час сближения с нею подумал я о разлуке с ней, и из глаз моих заструились слезы дракона кровь. И глаза я стал вытирать, о шею красавицы, ведь сдерживает камфора обычно кровь. И девушка приказала принести кушанье, и пришли четыре невольницы высокогрудые девы и поставили перед нами кушанье, плоды, сладости, цветы и вино, подходящие для царей. и мы поели, о повелитель правоверных, и сидели за вином, и вокруг нас были цветы в помещении, подходящем только для царя. А затем, о повелитель правоверных невольница, принесла ей парчовый чехол, и она взяла его и вынула из него лютню, и, положив лютню на колени, прошлась по струнам, и струны жалобно позвали, как ребенок зовет мать. А девушка произнесла такое двустишье. «Вино пей всегда из рук газели изнеженной». По нежности свойств они друг другу подобны. Поистине пьющему усладу дает вино тогда лишь, когда блестят ланиты у кравчих. И я пробыл у нее, о повелитель правоверных, в таких обстоятельствах некоторое время, пока не вышли все мои деньги. И я подумал, сидя с нею, о разлуке, и слезы пылились у меня по щекам, как потоки, и я перестал отличать ночь от дня. — Почему ты плачешь? — спросила девушка, и я сказал ей о госпожа. с тех пор как я к тебе пришел твой отец берет с меня каждый вечер пятьсот динаров и у меня не осталось нисколько денег а правду сказал поэт когда сказал «Коль кальбедин ты на родине ты чужак с деньгами ж всем родной на чужбине знай сказала девушка что у моего отца в обычае, когда у него находится купец и он разорится держать его как гостя три дня а потом его выгоняет и он никогда к нам не возвращается но скрывай свою тайну и таи свое дело А я устрою хитрость, чтобы быть с тобой до каких пор захочет Аллах. В моем сердце великая любовь к тебе. Знай, что все деньги отца под моей рукой, и он не знает их количество Я буду давать тебе каждый день мешок с пятью сотнями динаров, а ты будешь отдавать его моему отцу и скажешь, я не стану тебе давать деньги, иначе как день за днем. И всякий раз, как ты отдашь ему деньги, он будет давать их мне, а я буду давать их тебе, и мы будем продолжать так, до каких пор захочет Аллах. И я поблагодарил девушку за это и поцеловал ей руку, и я провел у нее, о повелитель правоверных, таким образом целый год. И в какой-то день случилось, что она побила свою невольницу болезненным боем, и невольница сказала ей, клянусь Аллахом, я сделаю больно твоему сердцу, как ты сделала больно мне. И эта невольница пошла к ее и осведомила его о нашем деле сначала до конца. И Тахир ибн Аль-Алла... Услышав слова невольницы, тотчас же поднялся и вошел ко мне, когда я сидел с его дочерью и сказал «От такой-то». К твоим услугам ответил я. И он сказал «У нас такой обычай, когда с нами купец, и он разорился, мы держим его как гостя три дня, а ты у нас уже год ешь, пьешь и делаешь, что хочешь». И он обернулся к своим слугам и сказал «Снимите с него одежду». И они сделали это, и дали мне скверную одежду ценой в 5 дирхемов, и дали мне 10 дирхемов, и старик сказал «Уходи». я не буду тебя ни бить ни ругать ступай своей дорогой но если ты останешься в этом доме за твою кровь не будет дано платы и я вышел о повелитель правоверных не знаю куда идти и опустилась в мое сердце вся забота в мире и охватило меня беспокойство и я сказал себе как это я приехал в морем с тысячи тысяч динаров часть которых цена тридцати кораблей и все это остается в доме зловредного старика и после этого я выхожу от него голый с разбитым сердцем. Нет мощи и силы, кроме как у Аллаха Высокого Великого. И я провел в Багдаде три дня, не вкушая ни еды, ни питья, а на четвертый день я увидел корабль, направлявшийся в Басру, и сошел на этот корабль и нанял место у его хозяина и доехал до Басры. И я пришел на рынок сильно голодный, и у меня увидел один зеленщик, и подошел ко мне и обнял меня, так как он был моим другом и другом моего отца. Он спросил меня о моем положении, и я рассказал ему обо всем, что со мной случилось, и Зеленщик сказал, «Клянусь Аллахом, это не дела разумного. После того, что с тобой случилось, что же ты задумал делать?» «Не знаю, что делать», — сказал я. И Зеленщик спросил, «Хочешь ли ты сидеть у меня и записывать мой расход и доход? Тебе будет каждый день два дирхема сверх еды и питья». И я согласился на это и провел у него, о повелитель правоверных, целый год, Продавая и покупая, пока у меня не оказалось сто динаров, и тогда я нанял комнату на берегу реки, надеясь, что, может быть, придет корабль с товаром, и я куплю на мои динары товару и отправлюсь с ними в Багдад. И случилось в какой-то день, что пришли корабли, и все купцы пошли покупать, и я пошел с ними. И вдруг два человека вышли из трюма корабля и, поставив себе две скамеечки, сели, и купцы подошли к ним, чтобы покупать, и прибывшие сказали своим слугам «Подайте ковер». И ковер принесли, и один из слуг принес суму, и, вынув из нее мешок, раскрыл его и опорожнил на ковер. И вдруг я увидел, что ковер похищает взоры. Так много было на нем драгоценных камней, жемчуга, коралла, яхонтов и корнеола всевозможных цветов. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи. 951-я ночь Когда же настала 951-я ночь, она сказала, «Дошло до меня, о счастливый царь, что юноша, рассказав халифу о происшествии с купцами и с мешком, и о том, какие в нем были драгоценности всевозможных сортов, продолжал, «О, повелитель правоверных!» Потом один из двух людей, сидевших на скамеечках, обратился к купцам и сказал, «О, собрание купцов!» «Я буду продавать только в сегодняшний день, так как я утомлен». и люди стали набавлять цену, пока ее размер не дошел до четырехсот динаров. И тогда владелец мешка, а у меня с ним было старинное знакомство, сказал мне, почему ты ничего не говоришь и не набавляешь цены, как другие купцы? Клянусь Аллахом, а господин мой, сказал я, у меня не осталось ничего в мире, кроме сотни динаров. И мне сделалось его стыдно, и мои глаза прослезились, и владелец мешка посмотрел на меня, а ему было тяжело видеть мое положение, и сказал купцам, «Засвидетельствуйте, что я продал все, что было в мешке из разных драгоценностей и металлов этому человеку, за сто динаров, хотя я знаю, что это стоит столько-то и столько-то тысяч динаров, и это подарок ему от меня». И он дал мне сумму и мешок и ковер со всеми бывшими на нем драгоценностями, и я поблагодарил его за это. И все купцы, что присутствовали, стали его восхвалять. а затем я забрал драгоценности и пошел на рынок камней и сел покупать и продавать. А среди этих дорогих металлов был кружок с заклинаниями, изделие мастеров весом в пол ритля, и он был красный, очень красный, и на нем были строчки, точно следы муравьев с обеих сторон, и я не знал, какая от него польза. И я продавал и покупал целый год, а затем я взял кружок с заклинаниями и сказал, это лежит у меня долгое время, я не знаю, какая от него польза. И я отдал его посреднику, и тот походил с ним и вернулся и сказал, «Ни один купец не дал мне за него ничего, кроме десяти дирхемов». И я сказал, «Я не продам его за такую цену». И посредник бросил мне кружок в лицо и ушел. И я предложил его для продажи в другой день, и цена за него дошла до пятнадцати дирхемов. И я взял его у посредника рассерженный и бросил где-то у себя. И когда я сидел однажды, вдруг подошел ко мне человек и, поздоровавшись со мной, сказал, «С твоего разрешения нельзя ли мне порыться в твоих товарах?» И я сказал, «Хорошо». А я, о, повелитель правоверных, был гневен из-за того, что завалялся этот кружок с заклинаниями. И человек порылся в товарах и не взял из них ничего, кроме кружка с заклинаниями. И когда он увидел его, о, повелитель правоверных, он поцеловал себе руку и воскликнул «Хвала Аллаху!» И затем он спросил, «О, господин, продаешь ли ты его?» И мой гнев усилился, я сказал, «Да». И человек спросил, какая его цена. «А сколько ты дашь?» — спросил я. И он ответил, «двадцать динаров». И я заподозрил, что он надо мной издевается. И сказал, «Уходи своей дорогой». И человек сказал мне, «За пятьдесят динаров». И я не ответил ему. И тогда он сказал, «За тысячу динаров». И при всем этом, о повелитель правоверных, я молчал и не отвечал ему. А он смеялся над моим молчанием и говорил, «Почему ты мне не отвечаешь?» «Ступай своей дорогой», — сказал я ему, и хотел начать с ним ссору, а он прибавлял тысячу за тысячей, но я не отвечал ему. И, наконец, он сказал, продашь ли ты этот кружок за двадцать тысяч динаров. А я все думал, что он издевается надо мной, и люди собрались вокруг нас, и все говорили мне, продавай, а если он не купит, мы все пойдем против него, побьем его и выгоним из города. И я спросил его, ты покупаешь или смеешься? И человек ответил, а ты продаешь или смеешься? И я сказал, продаю. И тогда человек молвил, он стоит 30 тысяч динаров, возьми их и заверши продажу. И я сказал присутствующим, засвидетельствуйте это, но только с условием, что ты мне расскажешь, какая от него прибыль и в чем его польза. Заверши продажу, сказал человек, и я расскажу тебе о его прибыли и пользе. И тогда я сказал, я продал тебе. И человек воскликнул, Аллах в том, что я говорю, поручитель. и вынул золото и вручил его мне, и взял ладанку, положил ее в карман. И затем он спросил, «Ты удовлетворен?» И когда я ответил «Да», он сказал «Засвидетельствуйте», что он завершил продажу и взял деньги 30 тысяч динаров. И затем он обратился ко мне и молвил, «О, бедняга, клянусь Аллахом, если бы ты отложил продажу, мы бы прибавили тебе до 100 тысяч динаров, не до 1000 тысяч динаров». И когда я услышал о повелитель правоверных эти слова, Кровь убежала от моего лица и его покрыла с того дня желтизна, которую ты видишь. И затем я сказал ему, расскажи мне, в чем причина этого и какая польза от этого кружка. И человек сказал, знай, что у царя Индии есть дочка, лучше которой не видана, но у нее падучая болезнь. Царь вызывал обладателей перьев, людей, науки и волхвов, но они не сняли с нее этого. И я сказал ему, а я присутствовал собрании. О, царь, я знаю человека по имени Саталлах Аль-Бабили. Нет на лице земли никого более сведущего в этих делах. Если ты решишь послать меня к нему, сделай это. Ступай к нему, сказал царь. И я сказал ему, вели принести мне кусок корнеола. И царь принес мне большой кусок корнеола, сто тысяч динаров и подарок. И я взял это и отправился в страны Вавилонские. Я стал спрашивать об этом старце и мне указали к нему дорогу. И я дал ему сто тысяч динаров и подарок. И он принял это от меня, а потом он взял кусок корнеола и позвал гранильщика, и тот сделал из него ладанку. И старец провел семь месяцев, наблюдая звезды, пока не выбрал время, чтобы сделать надпись. И тогда он написал на кружке талисманы, которые ты видишь, и после этого я вернулся к царю. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи. 952-я ночь Когда же настала девятьсот пятьдесят вторая ночь, она сказала. Дошло до меня, у счастливый царь, что юноша говорил повелителю правоверных. И тот человек сказал, и я взял эту ладанку и принес ее к царю. И когда царь повесил ее на свою дочку, она сейчас же выздоровела. А она была привязана на четырех цепях, и всякую ночь у нее ночевала невольница, которую к утру зарезали. А когда на царевну положили эту ладанку, она тотчас же выздоровела, и царь сильно обрадовался этому и наградил меня. и роздал большие деньги на милостыню, а потом он вставил ладанку в ожерелье царевны. И случилось, что в какой-то день она поехала на лодке со своими невольницами прогуляться по морю. И одна из невольниц протянула к ней руку, играя с нею, и ожерелье разорвалось и упало в море. И с того времени вернулся к царевне злой дух и охватила царя печаль. И он дал мне большие деньги и сказал, ступай к старцу, чтобы он сделал ей ладанку вместо той. И я отправился к нему, но оказалось, что он умер. И когда я вернулся к царю и рассказал ему об этом, он послал меня с десятью человеками, и мы ходим по разным странам в надежде, что, может быть, найдем ей лекарство. И вот Аллах помог мне напасть на эту ладанку у тебя. И он взял у меня ладанку, у повелителя правоверных, и ушел. И была это причиной желтизны, которая на моем лице. И потом я отправился в Багдад, взяв с собой все свои деньги, и поселился в том доме, где я жил раньше. И когда наступило утро, я надел свои одежды и пришел к дому Тахира ибн аль алла надеясь, что, может быть, увижу ту, кого люблю, ибо любовь к ней непрестанно усиливалась в моем сердце. И когда я дошел до его дома, я увидел, что оконная решетка обвалилась, и спросил одного юноша и сказал ему, что сделал Аллах со старцем. И юноша ответил, — О, брат мой, к нему пришел в каком-то году один купец, которого звали Абуль-Хасан Аманец, и провел с его дочерью некоторое время, А затем, когда его деньги кончились, старец выгнал его сокрушенного сердцем, а девушка любила его сильной любовью. И когда юноша расстался с Неве, она заболела сильной болезнью, так что дошла до смерти. И ее отец узнал об этом и послал за юношей во все стороны и поручился, что даст всякому, кто его приведет, сто тысяч динаров, но никто не увидал его и не напал на его след. А она до сей поры близка к смерти. — А каковы обстоятельства ее отца? — спросил я. И юноша сказал, он продал своих невольниц, так велико было то, что его постигло. «Хочешь, я укажу тебе Абуль Хасана из Омана?» — сказал я. И юноша воскликнул, ради Аллаха брат мой, укажи мне его. И я сказал, пойди к ее отцу и скажи ему, с тебя подарок за благую весть. Абуль Хасан из Омана стоит у ворот. И этот человек убежал, мчась точно мул, сорвавшись из жерного, и скрылся на некоторое время, а затем он пришел вместе со старцем, И тот, увидав меня, вернулся домой и дал тому человеку сто тысяч динаров, и он взял их и ушел, желая мне блага. А старец подошел ко мне и обнял меня, и заплакал, и спросил, «О, господин мой, где ты был во время этой отлучки? Погибла моя дочь из-за разлуки с тобой. Войди со мной в дом». И когда я вошел, старец пал ниц, благодаря Аллаха Великого, и сказал, «Хвала Аллаху, который свел нас с тобой». И затем он вошел к своей дочери и сказал ей, — Исцелил тебя Аллах от этой болезни. — О, батюшка, — сказала она, — я выздоровлю от моей болезни, только когда увижу лицо Абуль Хасана. И ее отец молвил, — Когда ты поешь, немного исходишь в баню, я сведу вас. И девушка, услышав его слова, воскликнула, — Правда ли то, что ты говоришь? — Клянусь Аллахом великим, то, что я сказал, — Правда, — молвил старик. И его дочь воскликнула, — Клянусь Аллахом, если я увижу его лицо, мне не нужно еды. Приведи твоего господина, — сказал тогда остарец в своем услуге, — и я вошел. И когда девушка взглянула на меня, о повелитель правоверных, она упала, покрытая беспамятством, а очнувшись, она произнесла такой стих. Аллах разлученных сводит, хоть и не думали, и были уверены, что больше не встретятся. А затем она села прямо и сказала, клянусь Аллахом, о господин мой, не думала я, что увижу твое лицо, если это не будет сон. И она обняла меня и заплакала, и сказала, о, Абуль Хасан, теперь я буду есть и пить. И принесли еду и питье. И я провел у них, о, повелитель правоверных, некоторое время, и девушка вновь стала такой же красивой, как прежде. И тогда ее отец позвал кади и свидетелей, и записал ее запись со мной, и устроил великолепный пир, и она моя жена до сей поры. И затем юноша удалился от халифа и вернулся к нему с мальчиком, дивно прекрасным, со станом стройным и тонким, и сказал ему, «Поцелуй землю между рук повелителя правоверных». И мальчик поцеловал землю между рук халифа. И халиф изумился его красоте и восславил его создателя. И затем Ар-Рашид ушел вместе со своими людьми и сказал, «О, Джафар, это не что иное, как удивительная вещь. Я не видел и не слышал ничего диковиннее». И когда Ар-Рашид сел во дворце халифата, он сказал, «О, Масрур!» И Масрур ответил, «Здесь, о, господин!» И Ар-Рашид молвил, Сложи под этот портик Харадж Басры и Харадж Багдада и Харадж Харасана». И Масрур собрал Харадж, и оказалось, что это великие деньги, счесть количества которых может только Аллах. «О, Джафар!» — сказал затем Халиф. И Джафар моловил здесь. И Халиф сказал, приведи ко мне Абуль Хасана». «Слушаю и повинуюсь», — сказал Джафар, и привел его. И юноша, явившись, поцеловал землями между рук Халифа. и он боялся, что тот его потребовал из-за ошибки, случившейся с ним, когда халиф был в его жилище. «О Аманец!» — сказал Ар-Рашид. «Я здесь, у повелитель правоверных, да сделает Аллах над тобой вечными свои милости», — молвил Абуль Хасан. И Ар-Рашид сказал, «Приподними эту занавеску». А халиф приказал сложить деньги из тех трех областей и опустить на них занавеску. И когда Аманец поднял занавеску, перед портиком его ум был ошеломлен обилием денег. — О, Абуль Хасан, — спросил халиф, — какие деньги больше, эти или те, которые тебя миновали за кружок с заклинаниями? — Нет, эти, о, повелитель правоверных, больше во много раз, — сказал Аманец, и Ар-Рашид молвил, — засвидетельствуйте, о, присутствующие, что я подарил эти деньги юноше. И Аманец поцеловал землю между рук Ар-Рашида и устыдился и заплакал от сильной радости, и когда он заплакал, слезы потекли из его глаз по щекам. И кровь возвратилась на свое место, и стало его лицо, как луна в ночь ее полноты. И халиф воскликнул, нет Бога, кроме Аллаха. Хвала тому, кто изменяет одно положение на другое, а сам вечен и не изменяется. И затем он велел принести зеркало и показал амансу его лицо. И увидев свое лицо, Аманец полнит, благодаря Аллаха Великого. А потом халиф приказал отнести к нему эти деньги и попросил аманса не порывать с ним близости для застольной беседы. И Аманец посещал его, пока халиф не был взят к милости Аллаха Великого. Да будет же хвала тому, кто не умирает, властителю видимого и невидимого царства.